Глава 63 Я появилась дома, когда родители с сестрами уже собирались выходить. И потому, как меня встретили, поняла, что им действительно не сообщили об окончании процедуры торгов и тем более об имени жениха. Это все был его план. Наверняка он уговорил родителей не сообщать об этом, а они не так уж и запротивлялись. Не хотят позориться, как прямо и было сказано на ужине. До последнего. А потом меня увезут из дома. Спрячут. И самое главное, сделают все, что хотят. Я вообще могу исчезнуть. И никто не спросит о жене, человеке. Это личное дело семьи. Хоть на ужин съели. Дальше никто уже не имеет права вмешиваться в дела Хамони. Но я надела на лицо самую беззаботную улыбку и обняла родителей и сестер на прощание. «Дарья, забыла сказать, твой наставник написал мне. Говорит, что ты так и не ответила на его сообщение. Ты видела, что он написал?» Мама продолжала что-то говорить, а я лишь понимала, что надо старательно растягивать губы в улыбке и кивать. Но ни слов, ни смысла сказанного не различала. «Это же чудесно, Дарья! Это такая важная новость!» Наконец закончила она и поцеловала в лоб. «Я и так это знала, ма!» — ответила я лишь бы что-то сказать и помахала всем рукой. «Что могло быть важнее того, что торги не состоялись, потому что претендент только один?» «Все остальное — просто суета!» Мельком взглянув на сообщения Макуры и Бонсуфа, так и не вникнув в его смысл, Я написала, что пока его не было в лаборатории, я закончила вносить данные в базу и какое-то время не смогу помогать ему в других задачах. Но наставник и сам сообщил, что длительное время будет занято введением нашего метода в практику, а мне пожелал отдохнуть и набраться новых сил для работы. Родителям о своем решении я сообщать не собиралась, ведь мне предстоит много времени провести с Хворостовыми в обсуждении плана побега. Не стоило вызывать подозрений. А сейчас нужно было выспаться. Я вошла в свою комнату и уронила голову на подушку.